По дороге на работу и с работы женщинам разрешалось подбирать щепки и доски для печек. Да, все боялись селекций. Но тут этот страх был не так ужасен, как в Аушвице. Туда отправлялись ежемесячно 60 женщин, 60 из примерно 1200. Значит, даже при среднем физическом состоянии можно было рассчитывать на то, что впереди еще 20 месяцев жизни –